страница 64 параграф 3 письмо к бебелю одним из самых замечательных если не самым замечательным рассуждениям в сочинениях Маркса и Энгельса по вопросу о государстве является следующее место в письме Энгельса к Бебелю от 18-го, 28-го марта 1875-го года. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение 2-ое издание, том 19-й, страница с 1-й по 8-ю. Письмо это заметим в скобках было напечатано, насколько мы знаем, впервые Бибелем во втором томе его мемуаров Из моей жизни, вышедшим в свет в 1911 году. То есть 36 лет спустя после его составления и отправки. Энгельс писал Библю, критикуя тот самый проект Готской программы, который критиковал и Маркс. в знаменитом письме к Бракке и касаясь специального вопроса о государстве следующее Смотри, Маркс, критика годской программы Маркс и Энгельс, сочинение 2-е издание, том 19-й, страница с 9-й по 32-ю Бракке, Вильгельм, 1842-1880 годы немецкий социалист, издатель и книготорговец, один из основателей и руководителей Эйзенахской партии, 1869 год, один из главных издателей и распространителей партийной литературы. Бебель, август, 1840-1913 годы, один из виднейших деятелей германской социал-демократии и международного рабочего движения. Политической деятельность начал в первой половине 60-х годов. Был членом Первого интернационала. В 1869 году вместе с Вильгельмом Либкнехтом основал немецкую социал-демократическую рабочую партию Азанахце. Неоднократно избирался депутатом Рейхстага. В 90-е годы и в начале 80-х годов Выступал против реформизма и ревизионизма в ряда германской социал-демократии. Ленин считал его речи против бернштейнянцев образцом отстаивания марксистских взглядов и борьбы за истинно социалистический характер рабочей партии. Сочинение. Пятое издание, том 23, страница 369-я. свободное народное государство превратилось в свободное государство. По грамматическому смыслу этих слов свободное государство есть такое, в котором государство свободно по отношению к своим гражданам. То есть государство с деспотическим правительством следовало бы бросить всю эту болтовню о государстве, особенно после коммуны, которая не была уже государством в собственном смысле. Народным государством анархисты Кололиным глаза более и чем достаточно, хотя уже сочинения Маркса против Прудона, а затем коммунистический манифест говорят прямо, что с введением социалистического общественного строя Государство само собою распускается, зихауфлост и исчезает. Сочинение Маркса против Прудона. Имеется в виду работа Маркса "Не счита та философии". Смотри Маркс и Энгельс, сочинение второе издание, том 4, страница 65. -й. По 185-ю. Страница 65-я. Так как государство есть лишь приходящее учреждение, которым приходится пользоваться в борьбе, в революции, чтобы насильственно подавить своих противников, то говорить о свободном народном государстве есть чистая бессмыслица. Пока пролетариат еще нуждается в государстве, Он нуждается в нём не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников. А когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство как таковое перестаёт существовать. Мы предложили бы поэтому поставить везде вместо слова государство слово община, Gemeinwesen. Прекрасное старое немецкое слово, соответствующее французскому слову коммуна. Страница 321-322 немецкого оригинала. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 19, страница 5. Надо иметь в виду, что это письмо относится к партийной программе, которую Маркс критиковал в письме, помеченном всего несколькими неделями позже данного письма. Письмо Маркса от 5 мая 1875 года. И что Энгельс жил тогда вместе с Марксом в Лондоне. Поэтому, говоря «мы» в последней фразе, Энгельс, несомненно, от своего и Маркса имени предлагает вождю немецкой рабочей партии выкинуть из программы слово «государство» и заменить его словом «община». Какой бы вой об анархизме подняли главари нынешнего подделанного под удобство оппортунистов марксизма, если бы им предложили такое исправление программы. Пусть твою за это их похвалит буржуазия, а мы будем делать своё дело при пересмотре программы нашей партии. Совет Энгельса и Маркса безусловно, следует принять во внимание, чтобы быть ближе к истине, чтобы восстановить марксизм, очистив его от искажений, чтобы верней направить борьбу рабочего класса за его освобождение. Среди большевиков, наверное, противников совета Энгельса и Маркса не найдётся. Трудность будет, пожалуй, только в термине. По-немецки есть два слова: община, из которых Энгельс выбрал такое, которое не означает отдельной общины, а совокупность их в систему общем. По-русски такого слова нет. Тебе может быть придётся выбрать французское слово коммуна, хотя это тоже имеет свои неудобства. Страница 66. коммуна не была уже государством в собственном смысле. Вот важнейшее теоретическое утверждение Энгельса. После изложенного выше это утверждение вполне понятно. Коммуна переставала быть государством, поскольку подавлять ей приходилось не большинство населения, а меньшинство эксплуататоров. Буржуазную государственную машину она разбила. Вместо особой силы для подавления на сцену выдвигалось само население. Всё это отступление от государства в собственном смысле. И если бы коммуна упрочилась, то в ней сами собой отмерли бы следы государства, ей бы не надо было отменять его учреждений, они перестали бы функционировать по мере того, как им становилось бы нечего делать. Анархисты колют нам глаза народным государством. Говорят Энгельс имеет в виду прежде всего Бакунина, его нападки на немецких социал-демократов. Энгельс признаёт эти нападки по стольку правильными, поскольку народное государство есть такая же бессмыслица и такое же отступление от социализма, как и свободное народное государство. Энгельс старается поправить борьбу немецких социал-демократов против анархистов, сделать эту борьбу принципиально правильной, очистить ее от оппортунистических предрассудков насчет государства. Увы, письмо Энгельса 36 лет пролежало под спудом. Мы увидим ниже, что и после опубликования этого письма Каутский упорно повторяет в сущности те же ошибки, от которых предостерегал Энгельс. Бебель ответил Энгельсу письмом от 21 сентября 1875 года, в котором он писал, между прочим, что вполне согласен с его суждением о проекте программы и что он упрекал Липкнехта за уступчивость. Страница 334 немецкого издания мемуаров Бебеля, том 2.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 За революционную деятельность неоднократно подвергался тюремному заключению, принимал активное участие в деятельности Первого Интернационала и организации Второго Интернационала. Маркс и Энгельс высоко ценили Липкнехта. В то же время они критиковали отдельные ошибки Липкнехта, примиренческого характера, помогая ему занять правильную позицию. Страница шестьдесят седьмая. Но если взять брошюру Бебеля «Наши цели», то мы встретим в ней совершенно неверные рассуждения о государстве. Государство должно быть превращено из основанного на классовом господстве государства в народное государство. Немецкое издание «Унзера Циле» 1886 год, страниц 14. Так напечатано в девятом, девятом издании брошюры Бебеля. Неудивительно, что столь упорное повторение оппортунистических рассуждений о государстве впитывалось немецкой социал-демократией, особенно когда революционные разъяснения Энгельса клались под спут, а вся жизненная обстановка Надолго отучала от революции.